Тикаль сошёл со ступеней трона и обращаясь к Майе, сказал: "Клянусь тебе, Майя! Не клянись, Тикаль. Дай лучше мне и моим друзьям еды и питья, потому что мы прибыли издалека и нуждаемся в подкреплении наших сил. Какой красивый наряд на новобрачной и какие чудесные изумруды! Вероятно, они взяты из моих сокровищ." Пусть она примет это как мой свадебный подарок. Постараний стекаль, чтобы я могла видеть знакомые и дорогие мне лица. Все присутствующие не сводили глаз с синьора, который своей внешностью так резко отличался от всех туземцев. Не обращали на него внимания только двое: Тикаль, поглощённый лицезрением Майи, и Нагуа, одиноко сидевший на троне. Наконец она сошла и подошла к Тикалю. "Дайте дорогу молодым", громко сказала Майя. "Иди, Тикаль, уже поздно, и твоя супруга ожидает тебя". Он что-то пробормотал в ответ и удалился, а Майя продолжала говорить окружавшим её проводникам. "Как хороша молодая и как мужественен молодой, но я видала более счастливых в брачный день. Друзья мои, Прощайте. Матай поручает твоим заботам этих чужеземцев. Приведи их ко мне завтра утром, так как, исполняя желание своего отца, я хочу показать им наш город, прежде чем мы соберёмся в верхнем храме. Через множество переходов Матай привёл нас в большую комнату, освещённую серебряными светильниками. И очень любезно предложил отведать стоявшие на особом столе прохладительные напитки и великолепные плоды. Вдоль стен стояли два ложа с шёлковыми покрывалами. А мы были так утомлены, что поторопились проститься и лечь спать. Но заснуть я не мог. Мне было ясно, что Зибальбай здесь лишний и что на утро предстоят большие волнения. тикаль не отдаст добровольно захваченную власть. А какая будет наша судьба? Я и предположить не мог. Народ опасался чужеземцев и без труда принесёт нас в жертву. У нас был только один добрый друг это Майя. Только к утру я немного забылся и был разбужен синьёром, который весело насвистывал какую-то песенку, с любопытством осматриваясь кругом. Мне очень весело, ответил он на мой вопрос. Мы достигли таинственного города, который кажется ещё лучше, чем мы могли мечтать. Тикаль женат, а Майя свободна. Богатство здесь достаточно для основания трёх индейских царств. Зебальбай богат больше, чем нужно, так что положительно ни о чём кручинится. Боюсь, что вы рассуждаете легкомысленно, ответил я ему. Борьба между Зибальбаем и Тикалем будет самая упорная. А что касается Майи, то я убеждён, что он по-прежнему любит её. Богатства здесь действительно много, но дадут ли мне часть их для моих целей? Очень в этом сомневаюсь. Я не стану расстраивать себя таким маловероятным предположением. И в особенности будущей судьбой этого народа. Но кто-то стучится к нам. Я открыл дверь, и в комнату вошёл слуга с жидким шоколадом в чашках и печёным хлебом. Пока мы ещё завтракали, пришёл Маттаи. По его усталому лицу было видно, что он не сомкнул глаз всю ночь. Хорошо ли отдохнули? спросил он нас. Как нельзя лучше, ответил я. Я этого не могу сказать про себя. потому что на мне лежит обязанность наблюдать звёзды, в особенности трудно с одной из них, моей собственной, которая несколько потускнела, прибавил он с улыбкой. Мне приказано провести вас к государю Майе. Но быть может, вы скажете нам, к какому принадлежите племени? Мы слышали о белых людях, но мало хорошего, хотя наш первый царь Кукумац был из этого племени, вы не из его потомков? Не знаю, смеясь, ответил синьор. Я из далёкой страны по ту сторону океана, где все люди такие же, как я. Благодарю за ответ, сын моря, сказал Маттай. Я не из пустого любопытства спрашивал, а потому что здесьний народ боится иноземцев и требует сведений о вас. Наш друг Зибальбай без сомнения удвольтворит их, сказал я ему. Вероятно. Теперь следуйте за мной. Опять мы прошли через несколько переходов и попали в комнату, уставленную цветами. В ней стояло и сидело несколько девушек. При входе Матай они все поклонились ему. Доложите госпоже вашей, что её гости ожидают здесь. Я сам удалюсь. Мы встретимся с вами там же, у пирамиды, где вы увидите неизвестное и мне зрелище. Но что бы ни случилось, знайте, что я окажу вам покровительство, если смогу. На пороге стояла Майя, если только это было возможно, ещё прекраснее, чем вчера. Она ласково поклонилась и сказала: Отец мой разрешил мне показать вам немного наш город, видеть, который вы так стремились. Нам не нужны насилки, так как пока ограничимся сдешним дворцом и храмом. Эти госпожи пойдут с нами, стража тоже. Мы пошли с Майей вперёд, а свита и стража почтительно следовали за нами на некотором расстоянии. Проходя площадь, которая вчера была так многолюдна, А теперь совершенно пустынно. Мы заметили везде символические изображения сердца и ползучих змей. С края площади мы могли видеть всю пирамиду. По словам сеньора, в египетской стране есть одна более высокая, но только одна. Но зато, по его же словам, она сделана гораздо тоньше. С заднего бока снизу доверху шла наружная каменная широкая лестница. «Это величественное сооружение», — пояснила Майя, — «строили по преданию 25 тысяч человек, которые шлифовали камни, и 6 тысяч, которые клали стены». «Откуда брали материал?» — спросил сеньор. «Частью с основания самой пирамиды, но больше всего привозя с материка. Плиты доставляли на больших лодках». «Пирамида внутри пустая?» да. В ней много помещений, по большей части склады и казна. В самом низу склеп, в котором хоронят коцыков. Здесь же и сам священный храм сердца. Вы тоже принадлежите к братству и, может быть, удостоитесь его видеть. Поднимемся наверх, предложила Майя. Всего ступеней я насчитал 300, разделённых несколькими площадками для отдыха. На самой вершине была площадка, окаймлённая невысокой стеной. Здесь помещался небольшой мраморный навес, под которым день и ночь горел священный огонь под наблюдением поочерёдно дежуривших жрецов. Смотрите, сказала Майя. Я никогда не забуду этого зрелища. Город был у наших ног, Он лежал ниже уровня озёрных вод, точно в кратере гигантского вулкана. Сам остров имел около 10 миль в длину и 6 в ширину. Весь в зелени и садах, он производил впечатление изумрудного листа на поверхности озера. Материк был очень далёк, и только с севера можно было видеть невооружённым глазом узкую полосу земли, откуда мы и плыли ночью. Растительность была роскошная, так как ежегодный разлив вод покрывал землю плодоносным илом. Город со всех сторон был окружён реками, наполненными водой из озера, а по эту сторону вала высилась сплошная высокая каменная стена в 50 футов в высоту. Внутри стены пространство было заполнено дворцами и храмами, чаще даже их развалинами. Так как по малочисленности населения не было возможности содержать всё в порядке. Улицы поросли травой. Очевидно, движение было очень редкое. Теперь мы видели только изредка проходивших внизу девушек с плетёными корзинами, чтобы получать из общественных складов причитающиеся каждой семье долю припасов: муки, зерна, рыбы и плодов. Иногда приходили люди, идя на работы в оазисные сады, но они шли медленно, часто останавливаясь. Время, очевидно, не имело здесь никакой цены.